Глава 39. Месть Короля «Еще раз залезешь своим языком в мой рот, я тебе его откушу!» Джулия была настроена решительно. Вытащила откуда-то из-за ворота белый платок и брезгливо стерла остатки помады. «Это моя месть!» – спокойно произнес лорд Ханнер, закидывая ногу на ногу. Никто из двоих оставшихся в приемной зале не удосужился даже взглянуть вслед уходящей Дейте. Правда, трудно было назвать уходом волочение сопротивляющегося и изрыгающего проклятия тело вечной невесты перед тем как ее подхватили под руки леди Витра успела дотянуться до Джулии и едва не удушила ее цепью от строна родовой амулет который конечно таковым не являлся так и остался в руках разъяренной дочери выращивающихся ар фальшивка вопила она ты кругом фальшивка Тварь, я тамщу что-то сегодня слишком много желающих мне мстить Джулия потерла шею, на которой осталась красная полоса. Если бы цепь не лопнула, Дейте вполне справилась бы с желанием придушить соперницу. А ты-то за что мстишь? А скажи-ка, милая женушка, откуда ты знаешь, как должна выглядеть Джулия? Насколько я помню, в замке ни ты, ни твой отец с ней не сталкивались. Однако ты сумела повторить ее в точности и цвет глаз, и щербинку между зубами, даже родинку на левой груди. Уж ее-то я хорошо рассмотрел на турнире, где Джулия появилась в красном платье. Жена хлопала глазами. «Ну, я...» И портрета ее никто не рисовал. Изыгер лениво встал и перетек к креслу, в которое вжалась Джулия. Лорд Ханнер поддел девичий подбородок пальцем и заглянул в зеленые глаза. «Говори, где ты ее видел!» «В степях у урийцев!» «Уж не ты ли тот самый эльф, что регулярно приносит вести о ее здоровье и благополучии?» Леди Ханнер резко дернула головой, освобождаясь от жесткого захвата. «Отойди!» – рявкнула она мужским голосом. Платье затрещало, едва вмещая широкую грудь. Шнуровка с шумом лопнула, и обладатель отнюдь не девичьих черт попытался подняться. «Сидеть!» – коротко приказал изыгер и надавил на голое плечо, заставив Гарона рухнуть назад. «Или ты обещаешь, что отведешь меня к ней, или отсюда ставят твой труп?» Ты же знаешь, мне достаточно посмотреть на тебя убийственным взглядом. Хорошо, скорее выплюнул, чем произнес сын лорда Цесира. Я объясню тебе, где ты можешь увидеть Джулию. Но не жди, что ваша встреча случится сегодня же. Говори. Лорд Ханнер прикрыл глаза, пряча клубящийся в них ледяной огонь. От такого, станем интенсивнее, запросто могло бы остановиться сердце. Доказывай потом, что была применена магия. Она появится на осенней ярмарке у эльфов. Отлично. Изегер отпустил горона Тот с недовольным лицом поправил порвавшееся платье и, скинув в женские туфли, которые тоже стали безбожно малы, босиком направился к двери. Уже закрывая за собой, кинул загадочный взгляд на лорда Ханнера. Он сразу понял, что сейчас последует колкость. «Ты не все знаешь о своей жене», — тихо произнес сын главного сыщика. «Родинки-щербинки». Лицо горона разъехалось в ехидной улыбке. «Она у тебя не девственница!» И быстро захлопнул за собой дверь. Голые пятки гулко замолотили по дощатому полу коридора. «Как это?» – опешил из Игер. «Я же ее не трогал. И бабки не утаили бы. Они могут, но не в таком важном деле». «Кто посмел?» Лорд Ханнер побывал и у ворот столичного особняка цесиров, и в королевской тюрьме, куда перевезли леди Дейты, и во дворце, где дамы закрывали лица веерами и бросали томные взгляды на дикаря с южной границы. Но след горона простыл. «Гаденыш!» – злился Изегер, не имея возможности выпытать правду. «Соврал или нет? Соврал или нет? Соврал или нет?» Через два месяца лорд Ханнер присутствовал на суде как свидетель. Но сын Сесира и там не появился. В его показаниях нужды не оказалось. Зачем озлобленная леди Витра открывать глаза на то, кто одурачил ее и разыграл роль бедной овечки? Кроме Изегера, весь монолог убийцы слышали скрывающиеся в потайных нишах королевские стражники, а уж кому как не им быть самыми беспристрастными. «А урожай Саара собрать-то успели?» – послышался шепот сзади. Скамьи, подбитые шерстью и обтянутые мягкой кожей, стояли рядами за креслом Изегера и вмещали человек 20 придворных, тех, кому король позволил присутствовать на секретном разбирательстве. Еще бы! Леди Витра, та, которая была неприкосновенна столько лет, оступилась, и теперь сам король вынужден решать ее судьбу. «Как мы теперь без зерен?» «Я как знал, прикупил сразу три», — ответил мужской голос. «Вам могу уступить одно, но по двойной цене. Берите, скорой за три цены не найдете». «Говорят, король знал, что Цесир против Дейта провокацию задумал». Старческий голос дрожал. «Не зря его люди опечатали оранжереи на болотах». «Видать, скупил весь урожай на корню». «Это вы о короле или о Гердихе?» «О короле, хотя и цессир мог». «Зачем скупать? Если леди Витра признают виновны то зерна просто конфискуют». «Фи, за служанок много не дадут, могу поспорить». Тонкий женский голосок неприятно резал слух, и Загиру пришлось поковыряться в ухе. «Назначат штраф и отпустят, зерна Сара важнее». «Вы теперь с разговорами и мыслями поосторожнее». Вмешался в беседу трескучий старческий голос. «Не час болтушку подсунут. Доказывай потом, что просто фантазировал». «Ой, а я только что о лорде Ханнере подумала. Стыд-то какой!» «Ничего, милая». Послышалось успокаивающее похлопывание по руке. И Загер знал говорившего. Наследник рода ювелиров пришел на суд со своей дорогой супругой. Я сейчас тоже о нем подумал. Вот уж где действительно стыд. Раздались приглушенные смешки которые вскоре прервались. В залу ввели леди Витра. Ярко-рыжие волосы делали ее похожей на горящую головешку. Черная одежда, бледное лицо, хищный взгляд. Неуспокоенная, дрожащая от ненависти. Страха в ней и на песчинку не ощущалось. Дейты предложили кресло. Она села, расправив юбку. Подняла голову и встретилась с взглядом с изыгером. В глазах мелькнуло узнавание. Рука потянулась к прическе, кокетливо поправила ее. Но Эзегер уже отвернулся. Три удара церемониальным посохом, и в залу вошел король. Все дружно поднялись. «Слава Элькасару!» – выкрикнул кто-то. «Слава справедливому правителю! Слава!» Невысокий, достаточно плотный мужчина в серой одежде, скромно украшенной черными бриллиантами, так хорошо сочетающимися с его благородной сединой, прошествовал к креслу, стоящему на возвышении. По правую руку от него встал наследник, виски которого тоже серебрились сединой, а по левую принц Бастард, чей капризно скривленный рот портил нежную эльфийскую красоту. Чуть поодаль, вооруженные посохами и остро наточенными косами, расположились тени многочисленного королевского семейства. Сверкающие при магическом освещении кристаллы на призрачных коронах, спорили с блеском наточенных лезвий кос и мудреных набалдашников посохов. Едва заметный жест Элькасара Третьего позволил остальным занять свои места. При Агритском дворе знать и разрешалось в присутствии короля сидеть. Главное, чтобы его колени были на уровне глаз вассалов, поэтому высота постамента, на котором стоял трон, тщательно вымерялась. Зашелестел бумагами нанятый леди Витра защитник. Он откашлялся, готовый произнести убедительную речь. Но король покачал головой, не советуя придворному открывать рот. «Я не буду размазывать масло по полу», – тихо произнес элькасар III. «Каждый из нас уже знает, в чем вина леди Витра, и каждый понимает, какое значение имеет для королевства род выращивающих саар». Дейта подняла голову и сдержанно улыбнулась. «Я принял решение, которое не следовало откладывать на десятилетие Леди Витра сейчас же выйдет замуж». «А кто жених?» – пронеслось по рядам. Уизы Гера замкнула спину. Словно невидимый кол воткнули в шею, а вышел он как раз там, где седалище прижималось к креслу. Не пошевелиться, ни подняться. Лорд Ханнер с ужасом смотрел на короля, который все так же мягко улыбался. «Пусть мое решение станет наказанием и для невесты, и для жениха». Король пошевелил пальцами, и в залу внесли обшитую красным бархатом коробку. «Лорд Ханнер, не могли бы вы вытащить из шкатулки строн, который займет свое место на шее невесты?» Дейте улыбалась победно. Изегер с трудом поднялся, ноги не слушались. Сзади появился один из стражников, который был призван то ли поддержать Изегера, то ли не дать ему отступить. «В чем дело, лорд Ханнер? Неужели моя просьба лишила вас сил?» «Нет, ваше величество». Голос Изегера был глух, рот пересох и каждое слово давалось с трудом. «Вы, должно быть, еще не знаете, но я женат». «Женат?» Король приподнял бровь. А я слышал, вы пренебрегли правилами и не провели консумацию. Может ли такой брак считаться законным? И где сейчас ваша жена элькасар вытянул шею, словно выискивая среди присутствующих дам леди Ханар. Наследный принц наклонился к отцу и, прикрываясь ладонью, что-то прошептал. «Отдыхает у урийцев? Очень интересно». Король насмешливо причмокнул губами. «Надеюсь, я когда-нибудь с ней познакомлюсь, если, конечно, вождь урийцы» не захочет оставить ее себе. Мой младший сын рассказывал, что она чудо как похожа на дочь эльфов. А мы, правители, всегда преклонялись перед эльфийской красотой. Кларидий настороженно скосил глаза на отца. А мы всегда преклонялись перед эльфийской красотой могло значить что угодно. Вплоть до того, что король захочет завести новую фаворитку. Нет консумации для короля равносильно словам «женщина ничья». Даже если на ее шее висит строн. Эль-Касару Снять чужой родовой амулет проще простого. Ну уже лорд Ханнер! Агритский правитель притворно вздохнул и ненароком поправил обруч на голове. В его центре, в золотой оправе, восседал осколок камня силы, тусклый и такой неприметный. Не знающий человек мог бы удивиться, ему ли место в короне. Но камни силы были настолько редкими, что за небольшой осколок можно было купить штук 5 таких замков, каким на южной границе обладал род Ханнеров. «Лорд, наберитесь мужества, откройте шкатулку. Не заставляйте меня повышать голос». Не желая того, изыгер краем глаза отметил, как наследник рода ювелиров на всякий случай закрыл уши ладонями. Его жена и часть придворных последовали его примеру. Лучше перестраховаться. Кровь из ушей – это не очень приятно. «Это какой-то спектакль. Фарс», – пробормотал изыгер, не веря, что происходящее не сон. Сдернув с локтя пальцы стражника, он шагнул вперед и взялся за край шкатулки. «Не все же мне спектакли смотреть!» – подала голос леди Витра. Король рассмеялся. Ему ответил смех придворных. Тени лязгнули косами, а лорд Ханнер открыл коробку. Все видели, как у него дрожат пальцы. Лицо принца Бастарда выражало полное сочувствие. Ему, любителю тонкой красоты, было понятно, насколько лорд Ханнер не хочет сочетаться браком с жабой, глаза которой сейчас горели в ожидании. Она даже сделала нетерпеливый шаг вперед. «Лорд Ханнер, наденьте на невесту строн». Изегер, бледность которого проступила через загар, сделав цвет лица серым, потянул за цепочку. Придворные привстали со своих мест. Вздох разочарования дал понять, что интрига, устроенная его величеством, до сих пор не завершилась. На строне был надет мешочек. Нет, я не могу. Строн выскользнул из пальцев и глухо стукнулся об пол. Изгер рухнул на колени. Он не стал поднимать родовой амулет. Я готов идти на плаху, ваше величество, но не принуждайте меня. Мои дни и без того сочтены. Король сделал нетерпеливый жест рукой. Клариди, сын, помоги лорду Ханнеру, надень строн на невесту. Бастард легко сбежал с постамента, подцепил с пола цепочку Строна и подошел к замершей леди Витра. «Дорогая, твоя мечта сбылась!» С усмешкой прошептал он Дейта, которая в благоговении закрыла глаза. Через мгновение тонкие пальцы принца сдернули мешочек со Строна. «Но ну, отец!» – воскликнул бастард раздраженно. «Строн вечной мужской силы ты обещал мне! Разве не так? Разве королевское слово не свято?» «Свято, сын, свято!» Я всегда выполняю свои обещания. Кларидий, поцелуй невесту. Ты теперь основатель рода, обладающих вечной мужской силой. Извини, что лорд Ханнер плохо справился с обязанностями Шафера, и тебе самому пришлось надевать струн на будущую жену. Мир вам и любовь. Король приложил два пальца ко лбу и отсалютовал своему сыну, а заодно и той пресветлой паре на небесах, что тут же записала в книгу жизни имена образовавшейся ячейки общества. Но... Бастард сделал шаг назад, видя, как Дейта безуспешно рвет с груди строн. «Я устал от вас обоих. И если ты сейчас же не поцелуешь жену, я прикажу тебе это сделать». «Но отец, целой У всех присутствующих пошла из ушей кровь. Младший принц, умываясь слезами, поцеловал невесту в губы. Та тут же перестала терзать цепь продового амулета и с обожанием посмотрела на своего мужа. «Целуй ее чаще». Напутствовал, поднимаясь король. «Иначе придет день, и она всадит тебе нож в грудь. И да, через девять месяцев я жду пополнения рода, дающего королевству крепких воинов. а строне выращивающих саар можете не беспокоиться. Ему найдутся достойные руки. Я позабочусь». Лорд Ханнер поднялся с колен только тогда, когда зал опустел. Пошел к выходу точно пьяный. Король умел мстить. И только что Изегер почувствовал, насколько месть его страшна.